Экзамены Май месяц – самый разгар экзаменов. По улицам ходят бледные гимназисты с ошалевшими глазами и испуганные насмерть зазубрившиеся гимназистки. Институтки на улицу не показываются, но всем и так известно, что именно в эти дни они пьют чернила и глотают апельсиновые косточки за неимением под рукой более сильных ядов. Каждое утро несколько тысяч молодых сердец посылают к небу самые горячие мольбы, ч т о б гимназия провалилась сквозь землю. Ведь бывают же на свете землетрясения. Почему же именно мы такие несчастные, что у нас земля не трясется? Одна девочка даже придумала способ, как искусственно вызвать землетрясение. Очень просто, говорила она. Нужно только условиться и людям, и лошадям, чтобы все в один и тот же час в одну и ту же минуту подпрыгнули земля тогда и встряхнется великая идея не нашла последователей гимназия не провалилась провалилась только сама девочка на экзамене по закону божию спросили у нее кто был евангелист марк она в с я затряслась от ужаса и ответила лука и батюшка и ассистенты долго просили ее одуматься но она решила твердо стоять на своем и не дала себя сбить с толку. Когда ее отправили на место, она, делая установленные законами реверанс, сказала в последний раз, тихо, но ясно, «Евангелист Марк был лука». Но тяжелее всего приходится на экзамене по русской словесности, когда нужно писать с о ч и н е н и е Для выпускных экзаменов присылаются темы из министерства в конвертах. В младших классах учитель придумывает их сам, И темы часто конкурируют с исполнением по части глубокомысленности. Один учитель, его, правда, скоро выгнали, задал следующую тему. Что бы ответил Евгений Онегин на письмо Татьяны, если бы Татьяна была мужчиной? В классе было 38 девочек, и каждая из них написала сочинение на трех страничках тетради, меньше не д о п у с к а л о с ь Ах, я думаю, дорого дала бы Академия наук, чтобы прочесть хоть одно из этих сочинений. Но судьба ее не балует, нашу Академию наук. Но бывают темы еще интереснее. Недавно у одних знакомых видела я девочку лет двенадцати с туго заплетенной косичкой и веснушками на круглом носу. Косичка прыгала у нее за плечами, потому что девочка была очень довольна. Она только что получила двенадцать за трудное сочинение. — А какую же вам дали тему? — спросила я. — Очень трудную, о страстях человеческих. Родители девочки испуганно переглянулись. — Что ты сказала? — О страстях человеческих, — невозмутимо повторила девочка. — На основании х л и с т а к о в а и Антигоны. — И и что ж ты написала? — задрожал отец. — Написала, что у Хлестакова была страсть лгать, а у Антигона была страсть хоронить своего брата. Мы успокоились. Больше всего волнуются выпускные институтки. У них, кроме экзаменов, столько чисто институтских обычаев и обрядов, которые все надо выполнить с надлежащим усердием. Теперешняя институтка отличается от прежних в самом основном своем миросозерцании. Так, например... п р е ж н е е убеждения, что коровка дает молочко, а телятки – сливки, и что на лугу пасется говядина, разделяются далеко не всеми институтками. Многие, не убоявшись прозы жизни, окончив институт, собираются на медицинские курсы, тогда как в былые времена каждая уважающая себя девица должна была выезжать и искать жениха. А неуважающая шла в гувернантки воспитывать помещичьих детей. «Милые детки!» – говорила такая гувернантка, гуляя с воспитанниками по деревне. «Посмотрите, как бедные мужички безвкусно одеваются! Посмотрите, как неизящны мужицкие дамы!» Подготовляя девочек к вступлению в институт, они внушали им самые строгие правила религии, а также и самые строгие правила приличия. Эти два принципа до того тесно перепутывались в старых институтских головах, что бедные обладательницы сих последних никак не могли уяснить себе, что из чего вытекает и что чем обусловливается. «Ма шер», — говорили они, — «снимите локти со стола. Разве можно держать локти на столе? Разве вы видели, чтобы кого-нибудь из святых изображали с локтем на столе? Локти на стол из всех апостолов клал один только Иуда». и строго внушали детям считать апостолов образцом бантонных манер. Остатки этой славной гвардии Старого Закала встречаются еще до сих пор в институтах и доживают свой долгий век, законсервированные в классных дамах и инспектрисах. Одна из них очень гордится, что ей удалось лично побеседовать с Александром II. Государь, осматривая институт, увидел на стене портрет Петра Великого и, обернувшись, спросил у классной дамы «Это кто?». Та вся затрепетав от ужаса и счастья, перепутала все и пролепетала «Государь, это ваш потомок». Государь очень удивился, посмотрел на нее пристально и спросил «Сколько же вам лет?». Ей было тридцать, но язык ее согласился выговорить все, что угодно». Кроме этой цифры, и щелкая зубами, она пробормотала «тринадцать» и заплакала. Государь прекратил расспросы. Но это лучшее и самое гордое воспоминание в ее жизни. Недавно в подведомственном ей классе решили исключить одну воспитанницу-хохлушку Масько за недостаток математического воображения. Никак не могла понять, что между двумя точками можно провести только одну прямую линию. Нарисует на доске две точки, каждую с добрый кулак величиной, начертит между ними пять-шесть линий и торжествует. «Га! ч е р н ы можно!» Вот за все это, а отчасти и за «га», от которого никак не могли ее отучить, решили ее отправить домой. За девочкой приехал отец, здоровенный степной помещик, и стал упрашивать классную даму, чтобы она оставила его дочь еще хоть на годок. Та отказала. «Я здесь ни при чем, а раз сама мама, так называют начальницу, решила, что вашу дочь нужно удалить». Помещик вдруг вспыхнул и, топнув ногой, выпалил. «Я прекрасно знаю, что моя Наталка дюжеспособная, и для меня ровно ничего не значит аутодафе вашей начальницы». Помещик хотел сказать «авторитет». Да слово это очевидно в его обиходе было довольно редкое, а тут еще разгорячился. Вот и вышла Аутодафе. Классная дама, однако, ничуть не удивилась. С Аутодафе она была знакома еще по Иловайскому. Она только очень обиделась и, придя в класс, немедленно вызвала к доске, обреченную на изгнание воспитанницу, «Масько!» Сказала она тоном упрека. Ваш отец очень дурно воспит. Он сказал, что для него ничего не значит. Всхлипывание. Ничего не значит. Аутадафе, нашей доброй маман. Память об экзаменах сохраняется долго. У многих на всю жизнь. Один старый генерал как-то жаловался. Каждую весну мука... Как лягу спать, так непременно во сне экзамены держу. Чушь, ерунда. Будто я в корпусе, меня вызывают. в а ш превосходительство, пожалуйста, к доске. Выхожу, и можете себе представить, не в зуб. Спрашивают о каком-то Петре Амьенском. Молчу и чувствую, что провалился. Начинаю оправдываться. Я говорю, не мог подготовиться. Я уже сорок два года в корпусе не был. Я полком командовал, и это, отвечают, не резон. Покажите записку от родителей. Ну и провалили. И генерал злился, распекал прислугу, укорял жену и обещал сыну, что отдаст его свиней пасти. Пусть тот, кто никогда не проваливался во сне на экзамене, первый бросит в него камень. Пусть.